Глава двадцать шестая Нет, я не боюсь, хотя странно видеть, как они преспокойно едят и весело смеются под крышей отчего дома. В основном они вежливы, даже внимательны, и я верю, что господин комендант не допустит никаких вольностей со стороны своих офицеров. Вот и началось наше шаткое перемирие. Самое удивительное, что господин комендант — высококультурный человек. Он даже знает о Матиссе, о Вебере и Пурмане. Можешь себе представить, как это странно, обсуждать технику твоей живописи с немцем. Сегодня мы, наконец, смогли утолить голод. Господин комендант пришёл на кухню и велел нам доесть остатки рыбы. Малыш Жан заплакал, когда ему не дали ещё. Я не знаю, где ты сейчас, но молюсь, чтобы у тебя было достаточно еды. Лив читает и перечитывает отрывки, пытаясь понять то, что написано между строк. Очень сложно установить хронологию, так как письма Софи написаны на случайных клочках бумаги, да и чернила местами выцвели, но все они явно свидетельствуют о постепенном налаживании отношений с Фридрихом хенкеном Софи намекает на задушевные разговоры, случайные проявления доброты, на дополнительные продукты с офицерского стола. Несомненно, Софи не стала бы говорить об искусстве с тем, кого считала бы извергом, не стала бы принимать от него еду. И постепенно, перед мысленным взором Лив, встаёт образ Софи Лефевр. Лив читает историю о поросенке младенце делает повторный перевод, чтобы проверить, не перепутала ли чего, и радуется тому, что всё так хорошо закончилось. Она возвращается к своим записям из зала суда, перечитывая слова мадам Лувье о своенравности Софи, ее смелости и добром сердце. И дух Софи словно сходит со страниц документов. На секунду Лив даже становится жаль, что нельзя обсудить это с Полом. Она аккуратно закрывает папку и бросает виноватый взгляд на письменный стол, где лежат бумаги, которые она решила не показывать Генри. Взгляд коменданта пристальный, пронизывающий, но непроницаемый, Будто он хочет спрятать свои истинные чувства, и я испугалась, как бы он не заметил, что я начинаю терять остатки самообладания. Конец записи отсутствует, словно был специально оторван, а может, просто ветхая бумага рассыпалась от старости. «Я потанцую с вами, господин комендант», — сказала я, — «но только на кухне». Среди документов есть записка, написанная явно не рукой Софи. Там было сказано, что сделано, того не воротишь. Когда Лив это прочла в первый раз, у нее оборвалось сердце. Лив перечитывает содержание записки и мысленно представляет себе женщину, покоящуюся в объятиях мужчины, который в сущности является ее врагом. А потом решительно захлопывает папку и осторожно кладет в самый низ стопки документов. «И сколько сегодня?» «Четыре», — отдает она Генри дневной улов анонимных писем. Генри велел ей не открывать письма, написанные незнакомым почерком. Это сделают его сотрудники, которые в случае обнаружения писем с угрозами незамедлительно доложат ему. Она старается относиться спокойно к подобному повороту событий, на всякий раз вздрагивает, когда видит незнакомое письмо. Ей кажется, что там сконцентрирована вся направленная на неё ненависть, которая в любую минуту может попасть в цель. Она уже не может вот так просто взять и набрать девушка которую ты покинул, в поисковой системе. Когда-то она получила в ответ на подобный запрос всего две исторические ссылки. Но теперь выскакивают электронные версии статей мировых печатных изданий, И еще обсуждения в чатах их с полом эгоистичного поведения и очевидного непонимания того, что хорошо, а что плохо. И каждое слово — точно удар. захваченное украденное награбленная, сука. Уже дважды ей подкладывают в почтовый ящик собачье дерьмо. Но сегодня Лив встречает только одну протестующую, взъерошенную средних лет женщину в синем плаще, которая пытается всучить ей самопальную листовку о Холокосте. «Это не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к моему делу», говорит Лив, отпихивая руку с листовкой. «Тогда ты соучастница!» Лицо женщины искажено от ярости. Генри оттаскивает Лив в сторону. «Не стоит связываться», — советует он. Странно, но его слова не уменьшили смутного чувства вины в ее душе. Все это явное свидетельство общественного порицания но имеются и скрытые признаки. Соседи больше не говорят ей привет, а сухо кивают, не поднимая глаз. С тех пор, как дело получило широкую огласку, её перестали куда бы то ни было приглашать. Ни на обед, ни на закрытый показ, ни на посвящённое архитектуре мероприятие, на которое время от времени её звали, хотя она обычно и отказывалась. Сперва Лив была решила, что это простое совпадение, но теперь перестала удивляться. Газеты каждый день описывают ее внешний вид, используя такие характеристики, как «унылое» и «сдержанное». Причем слово «белокурае» присутствует обязательно. Интерес репортеров ко всем аспектам дела, похоже, и не думает угасать. Правда, она не знает, пытался ли кто-нибудь получить от нее комментарии, потому что уже давно выдернула шнур телефонного аппарата из розетки. Лив бросает взгляд в сторону скамьи, где сидят ли февры. На их лицах, как и в первый день процесса, застыло замкнутое, сдержанно-агрессивное выражение. Интересно, что они почувствуют, когда узнают, что в своё время семья отвернулась от Софи, и она осталась совсем одна? Изменят ли они своё к ней отношение, или даже не заметят, что за всей этой историей стоит личность Софи, так как в глазах у них только фунтовые банкноты? Пол каждый раз садится на дальний конец скамьи. Она на него не смотрит, но ощущает его присутствие как электрический импульс. Слово берет Кристофер Дженкс. Он собирается представить доказательства того, что картина «Девушка, которую ты покинул» является перемещенным произведением искусства. По его словам, дело крайне необычное, поскольку портрет был получен не чистоплотными методами не один раз, а дважды. И каждый раз при слове «не чистоплотный» Лив вздрагивает. Халстоны, последние владельцы картины, купили ее после смерти некой Луаны Бейкер. «Бесстрашная мисс Бейкер», как ее называли во время Второй мировой, была в 45-м году одной из немногих женщин, военных корреспондентов. В Нью-Йорк Реджистер сохранились вырезки из газет, где описывается ее пребывание в Дахау с союзными войсками в конце Второй мировой. Эти материалы позволяют получить достаточно подробную картину освобождения лагеря. Лив смотрит, как репортеры что-то лихорадочно записывают. «Ага, значит, Вторая мировая», — бормочет Генри. «Пресса любит тему нацистов». Так, в одной из статей подробно рассказывается, как мисс Бейкер провела целый день на огромном складе, известном как сборный пункт, и расположенном в бывшей нацистской канцелярии под Мюнхеном, где войска Соединенных Штатов охраняли трофейные ценности. И Дженкс начинает рассказывать историю другой репортерши, которая тогда же за помощь союзникам получила в подарок картину. Но после судебного разбирательства вынуждена была вернуть картину прежним владельцам. При этих словах Генри недовольно качает головой. «Милорд, хочу представить копию статьи под названием «Как я стала комендантом берхтес из которой ясно видно, как простая американская корреспондентка Луана Бейкер не слишком благовидным путём получила в собственность шедевр современного искусства. В зале суда становится шумно, журналисты склоняются над блокнотами, приготовившись записывать. Кристофер Дженкс начинает читать. «В военное время надо быть готовым ко всему, но я никак не была готова к тому, чтобы в один прекрасный день стать комендантом Берхтесгадена, где Геринг собрал трофейные произведения искусства, на сумму в 100 миллионов долларов. И, долив, словно через десятилетия, доносится голос молоденькой репортерши, смелой и уверенной в себе. Она высадилась вместе с частями воздушно-десантной дивизии «Кричащие орлы» в зоне под кодовым названием «Амаха-Бич» и оказалась вместе с ними под Мюнхеном. Журналистка записывает разговоры солдат, впервые оказавшихся вдалеке от родных берегов, рассказывает об их «напускной браваде», и тайной тоске по дому. И вот однажды утром войсковые подразделения выдвигаются в сторону концентрационного лагеря, расположенного в нескольких милях от Берхтесгадена, предоставив в её распоряжение двух пехотинцев и пожарную машину. Армия США не могла допустить даже возможность малейшего инцидента, когда под её охраной находились такие сокровища. Она рассказывает о страсти Геринга к произведениям искусства, о найденных ею в стенах этого здания доказательствах систематического изъятия ценностей в течение многих лет, о своем облегчении, когда американские подразделения наконец вернулись, и она смогла сложить с себя полномочия по охране трофейных вещей. И здесь Кристофер Дженкс делает театральную паузу. «Когда я уезжала, сержант в качестве благодарности за честно выполненный патриотический долг предложил мне взять сувенир на память, что я и сделала. Я до сих пор храню эту вещь как напоминание о самом странном дне своей жизни». Затем Кристофер Дженкс многозначительно приподнимает брови и говорит «Какой-то сувенир». Анжела Сильвер тут же вскакивает с места. «Возражение. В статье ничего не сказано о том, что в качестве сувенира она получила картину «Девушка, которую ты покинул». «Ну, конечно, то, что именно ей разрешили взять вещи с хранилища, просто случайное совпадение. В статье нет никаких указаний на то, что этой вещью была картина, тем более именно эта картина». Возражение принимается. Слово берет Анжела Сильвер. «Милорд, мы изучили документацию из бергтес и не нашли никаких записей о поступлении на сборный пункт, интересующий нас картины». Ее нет ни в одной инвентаризационной описи того времени, поэтому со стороны моего коллеги не слишком корректно проводить подобные ассоциации. Мы уже представляли документальные подтверждения изъятия в военное время ценностей без должной регистрации. И согласно показаниям выступавших здесь экспертов, имеется целый ряд произведений искусства, которые никогда не считались краденными, но на деле оказались именно таковыми, вносит уточнение Дженкс. «Милорд, если мой ученый друг утверждает, что картина «Девушка, которую ты покинул» хранилась в Берхтэхсгадене в числе трофейных произведений искусства, тогда вся тяжесть получения неопровержимых доказательств ложится на плечи истцов, которые в первую очередь должны достоверно подтвердить, что картина хранилась именно там». Если верить заявлению, сделанному в свое время лично Дэвидом Халстоном при покупке картины, Дочь Луаны Бейкер сообщила ему, что ее мать получила картину в 45-м году в Германии. У хозяйки картины не было ее провинанса, а он, в свою очередь, не знал, что провинанс требуется обязательно, поскольку плохо разбирался в рынке произведений искусства. И не кажется ли вам странным, что исчезнувшая из Франции во времена немецкой оккупации картина, которую тогда облюбовал немецкий комендант, вдруг... Появляется в доме женщины, приехавшей из Германии с дорогим сувениром и больше ни разу там не бывавшей. В зале царит гробовая тишина. На скамье неподалеку от Лив сидит, положив крупные узловатые руки на спинку передней скамьи, темноволосая женщина в чем-то лимонно-зеленом и многозначительно кивает. Лив кажется, что где-то она ее уже видела. На скамьях для публики очень много пожилых людей — Интересно, кто из этих стариков еще помнит последнюю войну? Сколько картин пропало лично у них? «И снова, милорд, это все умозрительное заключение», обращается к судье Анжела Сильвер. «В статье нет конкретного упоминания картины. Сувениром, с вашего позволения, может быть как солдатский значок, так и простая галька. Высокий суд должен руководствоваться исключительно доказательствами», А в приведённой статье Луана Бейкер ни разу прямо не упоминает картину, произносит Анжела Сильвер и добавляет. «Могу я вызвать Марианну Эндрюс?» Женщина в лимонно-зелёном тяжело встаёт, проходит к месту свидетеля и, дав клятву говорить только правду и ничего, кроме правды, подслеповато озирается по сторонам. Она так крепко вцепилась в сумочку, что костяшки пальцев побелели. Элиф начинает вспоминать, где уже видела её. Да, раскалённая улочка Барселоны, почти десять лет назад. Её волосы не цвета вороного крыла, а белокурые. Марианна Джонсон. «Миссис Эндрюс, вы единственная дочь Луаны Бейкер?» «Мисс Эндрюс, я вдова». «Да, я её единственная дочь», — отвечает женщина, и Лив вспоминает этот сильный американский акцент. «Мисс Эндрюс, вы узнаёте картину? Копию картины, что находится перед вами?» Показывает на портрет Анжела Сильвер. «Конечно, узнаю. Картина всё моё детство провисела в нашей гостиной. Она называется «Девушка, которую ты покинул». Художник Эдуард Лефевр. Фамилию Лефевр она произносит как Ле-Февер. «Мисс Эндрюс». Ваша мать когда-нибудь рассказывала вам о сувенире, о котором она упоминает в своей статье? Нет, мэм. Она никогда не говорила, что это именно картина? Нет, мэм. А она когда-нибудь рассказывала, откуда она взяла картину Лефевра? Нет, только не мне. Но я хочу сказать, что мама никогда не взяла бы картину, если бы считала, что она принадлежит узником тех лагерей. Она была не из таких. «Мисс Эндрюс, мы должны оставаться в рамках того, что твёрдо известно, и не можем рассматривать мотивы поведения вашей матери», наклонившись вперёд, говорит судья. «Ну, все вы такие», — пыхтит она. «Вы её не знали. Она верила в честную игру. Её сувенирами были исключительно высушенные головы, старые ружья» или номерные знаки, вещи, которые никому не нужны. Она с минуту думает и добавляет. Ну, высушенные головы, конечно, когда-то кому-то принадлежали, но хозяева явно не попросит их назад, так? В зале слышатся смешки. Она была действительно очень расстроена тем, что случилось в Дахау. Даже много лет спустя не могла об этом говорить. И я знаю, что мама никогда ничего бы не взяла, что могло бы потревожить на небесах их бедные души. Значит, вы не верите, что ваша мать взяла картину из хранилища в Берхтесгадене? Мама в жизни ничего ни у кого не украла. Она привыкла платить за все. Вот таким она была человеком. «Все это очень хорошо, мисс Эндрюс», — вскакивает Дженкс. «Но, как вы сами только что заявили, у вас нет ни малейшего представления, откуда взялась картина. Все верно!» «Как я уже сказала, я твердо знаю, что она не была способна на воровство». Лив внимательно следит за тем, как судья что-то пишет. Она смотрит на Марианну Эндрюс, которая болезненно морщится, видя, как прямо на ее глазах подвергают сомнению безупречную репутацию матери. Смотрит на Джейн Диккенсен, которая победно улыбается братьям Лефевр. Смотрит на Пола, который, положив руки на колени, подался вперёд, словно в безмолвной молитве. лив отворачивается от репродукции своей картины, чувствуя, как её будто одеялом накрывает с головой что-то тяжёлое, заслоняющее свет. «Эй!» — вернувшись домой, кричит лив Уже половина пятого, но Мо не слышно и не видно. лив проходит на кухню, и обнаруживает на столе записку. «Я у Раника. Вернусь завтра. Мо!» Выронив записку, Лив тихо вздыхает. Она уже привыкла к тому, что Мо снуёт туда-сюда по дому, привыкла к звуку её шагов, шуму в глубине дома, журчанию воды в ванной комнате. последние дни Мо от неё слегка отдалилась. Интересно, догадалась ли она, что случилось с Лив после возвращения из Парижа? Что заставило Лив снова бросится в объятие пола. Но думать сейчас о поле абсолютно бессмысленно. В почтовом ящике пусто, если не считать рекламы встроенных кухонь и двух счетов. Лив снимает пальто и наливает себе чаю. Звонит отцу, но его нет дома, и только автоответчик звучно призывает ее оставить сообщение. «Вы должны! Мы рады будем услышать вас снова!» Лив включает радио. Но музыка действует на нервы, а новости угнетают. В интернет влезать тоже неохота. Вряд ли она получит новые предложения относительно работы. Но зато может обнаружить новые комментарии относительно судебного процесса. Лив боится, что пикселизированная ярость миллионов человек, которые раньше они даже не слышали, через компьютер обрушится на ее бедную голову. На улицу выходить тоже не хочется. «Ну давай же!» ругает она себя. «Ты сильная! Ты справишься!» «Вспомни, через что пришлось пройти Софи!» Лив включает музыку, так как не может больше слышать эту звенящую тишину. Загружает бельё в стиральную машину, чтобы создать ощущение обычной домашней жизни. Затем берёт стопку конвертов и документов, скопившихся за последние две недели. Придвигает кресло к письменному столу и начинает их изучать. Счета она складывает в центр стола. Письма из банка с правой стороны. То, что не слишком срочное, отодвигает влево. Счета от адвокатов идут в отдельную стопку. Потом она записывает цифры колонкой в большом блокноте. Она методично складывает и вычитает нужные суммы и подводит итог внизу страницы. Снова садится в кресло, поднимает глаза на чёрное небо наверху. Потом долго смотрит на полученные цифры. Наконец она откидывается на спинку кресла, пытаясь разглядеть свет далеких звезд. Но темнота стоит такая, словно уже полночь, хотя на часах около шести. Она смотрит на прямые безупречные линии творения Дэвида, еще раз обращая внимание на то, что через стеклянный потолок с любого ракурса видно небо. Смотрит на стены из термического стекла с подложкой из невероятно тонкого теплоизоляционного материала, который Дэвид в своё время выписал из Китая и Америки, а именно из Калифорнии, чтобы в доме всегда было тихо и тепло. Смотрит на белую бетонную стену, на которой ещё в первые дни совместной жизни с Дэвидом, после очередной ссоры из-за её неаккуратности, маркером написала «Почему бы тебе не отвязаться от меня?» И, несмотря на все усилия специалистов по реставрации, при определенных атмосферных условиях на стене видны призрачные очертания тех ужасных слов. Она снова смотрит на небо сквозь прозрачную стену, которая есть в каждой комнате, что создает ощущение, будто стеклянный дом висит прямо в воздухе над шумными, суетливыми улицами. Лив проходит в спальню, к портрету Софи Ли Февр и, как всегда, встречает направленный прямо на неё взгляд Софи. Хотя сегодня девушка на картине вовсе не кажется высокомерной или безучастной. Сегодня за дерзким выражением лица Софи Лив видит какую-то тайну, словно та знает что-то такое, что неведомо другим. Софи, так что же на самом деле с тобой произошло? Лив прекрасно понимает, что рано или поздно Придётся принять это решение. Всегда понимала. И всё же чувствует себя предательницей. Она перелистывает телефонную книгу, снимает трубку и набирает номер. «Алло, это риэлторское агентство?»